Предсмертные записки об Островском Загадка Островского к статье О какой, однако, загадке может идти речь? Островский так прост, так ясен, так очевиден, сплошная отгадка. Но как понять, впрочем, случающиеся время от времени взлеты его популярности – Казалось, приговорят его к забвению как нечто слишком элементарное, слишком банальное для нашего изощрившегося ума и мучительного опыта чувств, разорванного сознания человека XX века. А нет, проходит время, и волной проходит по театрам увлечения пьесами Островского. Зрители новых поколений смеются над выходками Хлынова и Городобоева, сочувствуют пьяному любимому Торцову следят за похождениями в усадьбе Пеньки двух русских бродяг-актеров и чувствуют комок в горле над обманутой беспреданницей Ларисой. Почему? Когда Островский умер, десять лет его не играли в родном малом театре. Казалось бы, навсегда изжил себя. Увлекались бельгийским символизмом и скандинавской мистикой. На фоне Митерлинка и Ипсона Леонида Андреева и Юшкевича Островский казался не нужен. И вот перед войной 1914 года новые триумфы его пьес, а потом воскрешение уже в 1920-е годы и возрождение в 1970-е, и новая волна интереса сейчас. Когда в политической злобе дня и бедствиях быта запутывается масса людей, называемых обывателями, то есть простых зрителей, заполняющих портер и галерку, им нужно мудрое, простое и доброе слово, и тогда Островский тут как тут, как в карточном гадании, на чем сердце успокоится. И это при том, что реализм Островского достаточно жесток и неслезлив, он умеет и извить, и издеваться, чему лучшее подтверждение комедия о мудрецах во главе с продажным Глумовым, Когда-то Добролюбову казалось, что главная в комедиях Островского картина «Темного царства» – обличение самодуров. Но торжествующего зла нет в его пьесах. Их зерно, их сердцевина – поэзия добра. Как ни странно, движение страсти и игра интересов в пьесах Островского, которые временами казались эстетической рухлядью и сжитым позавчерашним днем, сохраняют заметную часть своего интереса и притягательности – Любовь и деньги – это сочетание в десятках поворотов моделей ситуаций, оказываются бесконечным источником познания самого устойчивого в человеческих нравах и характерах. «Не в своей сани не садись», «Бедность не порог», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Вечная мудрость пословицы, как и утешение, обычно даруемое в конце сказки, составляют живое тело комедии Островского». В. И. Вернацкий, так многое разгадавший в жизни планеты и человечества, перечитывая пьесы Островского, был поражен явившимся ему впервые наблюдением. Вера в прогресс относительно. Люди обольщаются новизной своего века и не понимают, как мало меняются основы человеческого взаимообщения. И какой бы град отравленных стрел не летел в наивное беспомощное добро, Как бы не оттачивали на нем перья насмешливые скептики и агрессивные сатанисты, эта вера в доброе начало жизни людей лежит в сущности драма Островского, и что не меньшее дива, находит себе отзыв в тысячах душ, в новых поколениях людей, казалось бы растерянных, изверившихся и соблазненных азартом и победностью зла. Добро его часто наивно, еще бы. Юный приказчик Ваня Бородкин перебирает струны гитары, а Дуня, дочка хозяина, говорит ему «Не пой ты, не терзай мою душу». Ваня отходит к окну с невероятной по простоте репликой «Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин». В этом месте публика прошлого века заливалась слезами. «А как сейчас воспримет это биржевой брокер, замученная магазинами домохозяйка» Высоколобый филолог или прыщавый юнец из ПТУ? Помни, Дуня, как любил тебя Ваня Бородкин. Наивность. Но и в этой наивности, вере в добро, огромная сила. В горячем сердце молодые и, прежде всего, Гаврюшка очень хороши. И на чем сердце успокоится, Островский берет в расчет то, чем живут обычные, простые люди, обыватели, Поэзия и тепло этого быта. Вся революционная и декадентская традиция это отрицала. Взрыв, порыв, а Максим Горький говорит, а вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут. Нет. Островский и рассказывает сказки об этом простом быте. Но оказывается, что в нем трагизма, взлетов радости и пучин горя, ничуть не меньше, чем в духовных порываниях к небу, эволюциях беспокойного сознания, томлениях неудовлетворенной души. Есть своя загадка в том, что снисходительно с улыбкой принимаемой Островский свысока, как к чему-то домашнему, сношенному, вроде тапочек или халата, что этот Островский имеет упрямую силу возвращения. Отпевали его сто раз. В 1890-е годы прекратили ставить. Десять лет после его смерти почти не вспоминали. Он превратился в ненужного забытого писателя. Ставили Юшкевича, Леонида Андреева и тому подобное. На фоне модерна, даже на фоне пьес Чехова, он старомоден и не нужен. Но вот чудо. Снова после 1905 года «Мудрец в Мхате», «Что-то в Малом», «Гроза с Инсаровой» и тому подобное. Основа пауза в интересе. «Синяя блуза», «Пролетарский театр» и снова «Назад к Островскому». Но даже на памяти моего поколения в 1950-60-е годы Островский казался устаревшим, ненужным. Режиссеры брали его драматургию, как знак и сырой черновик, и заполняли своими модерными вдохновениями. Загадка Островского. О какой загадке Островского может идти речь? Загадка Пирандела, загадка Шекспира, может быть, Чехова, но уж никак не Островского. Островский – сплошная разгадка, сплошной ответ, ответ столь ясный, недвусмысленный, прямой, что же его обсуждать? Он даже... Подсказывает многими своими названиями моральный смысл пьесы ни в своей сани не садись» или недвусмысленно «обычивает предмет» социальное положение лица «воспитанница», «беспреданница», «богатой невесты» и тому подобное. Отчего же этот драматург имеет такую упрямую силу возвращения на сцену? Язык. Ну, конечно, музыка. Цветаева и М. Петровых. Знание сцены. Ну, еще бы. Когда любому актеру удобно, уютно в его роли, все необходимое в тексте и, как правило, ничего лишнего. Он мастерски приводит и уводит лицо на сцену точно в ту секунду, как нужно для интереса пьесы. Но все это, то, что обнималось хладноватым словом «мастерство», А вот суть его искусства – живые лица, характер, социальные и национальные, общечеловеческие страсти в них. И оказывается, поверху кипят страсти политики, меняются одежды, люди, взгляды, устойчивее всего то, что происходит дома, за закрытыми дверями, в домашнем быте. И здесь две властные могучие силы – любовь и деньги. У классицистов любовь и долг, государственное мышление. Пример или, как модно выражаться, феномен Островского состоит в том, что он живет и возрождается, как Ванька-Встанька. Островский отвергал все изощренное, искусственное и неживое в искусстве, всякое притворство чувств языка. Его похвалы «это правда, это точно, это как есть» Он был уверен в поэзии простоты и правды, более того, он был уверен, что это самое трудное на свете вещи есть. Смотрите речь о Пушкине. Ни банальность, не стертость, цветистость, изощренность, туманность, так обольстительно подкупавшие в завитках, масках и серо-зеленых красках модерна, для него были несносны. Он вращал свою художественную линзу, наводя ее на ясность, до полной четкости картинки.